Теодор Жереко 1791-1824 годы. В Жереко привлекают реализм, дар поэтизации действительности, широта его мужественного эпического стиля, страстная любовь к жизни, пронизывающая его творчество гуманизм. Жан-Луи Андре Теодор Жереко Родился 26 сентября 1791 года в Руане. Его отец Жорж Никола Жирико был адвокатом, а мать Луиза Куэль де Сен-Мартен происходила из старого и богатого буржуазного рода. Теодор ничем не походил на своего осторожного, расчетливого и скептического отца. После того, как в 1797 году Или в 1798 году семья обосновалась в Париже. Мальчик часто бегал со сверстниками на Марсово поле, к решётке Тюильри или к заставам, чтобы любоваться военным парадом или с замиранием сердца ждать вступления в париж полков Наполеоновской армии. Каждое лето он, как правило, проводил в Руане или на родине своего отца в окрестностях Мартена. Здесь он мог гулять по полям, сидеть в конюшне или в кузнице. Чувство глубокого уважения, которое всегда питал Жирико к людям труда, родилось именно в эти годы. В 1801 году Теодора поместили в интернат частного пансиона Дюбуа-Луазо, а затем отец перевел его в пансион Рене Ришара-Костеля. Около 1804 года Жорико поступил в императорский лицей, где преподавал всё тот же Костель. Теадору было тогда 13 лет. Уроки не интересовали его. Он забывал о них и покрывал страницы своих тетрадей рисунками, увлекался музыкой и много читал. С детства мальчик пристрастился к конному спорту и уже в 16 лет был первоклассным наездником. В Париже он использовал каждый свободный день, чтобы пойти либо в Лувр, где его внимание приковывал Рубенс, либо в цирк наездника Франкони. А в Мартени он без страха скакал на необъезженных лошадях. 1 июля 1808 года Теодор покинул Лицей. Он принимает два решения: купить собственную лошадь и посвятить свою жизнь живописи. Осенью 1808 года Жереко стал учеником Карла Верне, довольно посредственного, но модного в то время парижского баталиста и жанриста, большого мастера рисовать лошадей. Жереко, однако, относился к своему учителю скептически: "Одна моя лошадь съест семь его лошадей". Через 2 года молодой художник избирает для продолжения учёбы мастерскую убеждённого последователя классицизма Пьера Герена. Здесь Сеядор начал упорно и внимательно изучать натуру, законы композиции и методы классицистического обобщения. Тигатений Жириков героическим образом приобретает вполне отчётливый характер. Осенью 1812 года Жириков создаёт своё первое большое полотно офицер конных императорских егерей во время атаки. Он представляет его и в салоне того же года. Картина имела успех. Она обратила внимание художественных кругов на незнакомое до тех пор имя. Офицер императорских егерей принадлежит к числу произведений необычайно эффектных по замыслу, поражающих с первого взгляда, надолго врезающихся в память. Картина полна пафоса, она дышит романтикой битвы. Жереко присудили золотую медаль, но к большому разочарованию художника картину правительство не купило. В 1813 году Жереко, живший до того вместе с отцом, переезжает в собственную мастерскую. Он создаёт в 1813-1814 году ряд картин и этюдов на военные темы. Треконный трубача. Кирасир сидящий трубач. В салоне 1814 года Жириков выступил с картиной Раненный кирасир. Если в офицери художник рисует образ бесстрашного молодого героя, увлекающего полки к победе, то в Раненном кирасире мы видим трагический образ раненого воина, испытавшего поражение, вынужденного оставить поле сражения. картина не имела успеха. Замысел Жирико «Поэтизация военных неудач» остался непонятным. Ближайшие работы, созданные Жирико, вращаются по-прежнему вокруг военной тематики. Это великолепный эскиз «Выезд артиллерии», «Повозка с ранеными», «Атака кирасиров». В начале 1816 года Жирико уезжает в Италию. Здесь он изучал и копировал антики, творения Рафаэля и Микеланджело. У итальянских художников он подчеркнул те тенденции к вообщению монументальности, благородству языка, которые скажутся в работе над монументальными замыслами ближайших лет. Новый этап творчества мастера, начавшийся по возвращении его в Париж, был отмечен созданием картины Плот Медузы 1818-1819. Стремясь представить на полотне историю спасения в море людей, потерпевших кораблекрушение, художник сделал множество подготовительных этюдов. Жириков умножает этюды с натуры, работает в госпитале Нью-Тамима, пишет больных и умерших. Его мастерская, передаёт его биограф, превратилась в своего рода морг, где он сохранял трупы до полного их разложения, работая в обстановке которую лишь на короткий срок могли переносить заходившие друзья и натурщики. Недовольствуясь этим, Жиреков всюду пишет модели, которые могли бы послужить ему правдивыми образцами. Встретив случайно своего друга Лебрена, больного желтухой, он приходит в восторг. Я внушал страх, рассказывая Лебрен: "Дети убегали от меня, принимая за мёртвого, но я был прекрасен для живописца". искавшего всюду цвет свойственный умирающему придавая частному собранию глубокий исторический смысл жереко раскрывает в картине сложную гамму человеческих чувств от полного отчаяния и апатии до страстной надежды на спасение в салоне 1819 года картина была замечена и быстро сделалась одним из центральных экспонатов выставки Пресса подняла вокруг неё борьбу. К художественным оценкам примешивались и мотивы политического порядка. Работа Жиреко воспринималась как определённый выпад против существующего режима. Жиреко так и не получил предложения правительства о её покупке. Разочарованный тем, что его грандиозный замысел не был по достоинству оценён, Жеретков в 1820 году уехал в Англию, где провёл 2 года. Там он познакомился с констеблем, который своим энтузиазмом пробудил в Жеретко новые силы, склонив его приняться, вопреки владевшей им депрессии, за второе большое произведение Скачки вебсами 1821 год. Четыре лошади в вихрем летят над полем скачек. Их передние и задние ноги вытянуты параллельно земле. создаётся впечатление необычайной стремительности полёта. Лошади, жакеи выписаны с большой тщательностью, с некоторой неожиданной для Жирико сухостью. Наоборот, пейзаж, покрытый зелёной травой равниной с холмами на горизонте, облачное с просветами небо, написан широко, обобщённо. Кажется, что лошади несутся вперёд, а земля стремительно убегает под их ногами. Яркий образ скачущих лошадей, созданный Жереко, приобрёл громадную популярность, сделался своего рода классическим каноном. Был повторяем несчётное количество раз, вызывая впечатление быстроты, полёта. Весной 1822 года Жереко возвращается во Францию с пошатнувшимся здоровьем. Несмотря на это, за несколько месяцев он успевает создать ряд интересных произведений. Такова прежде всего его известковая печь, которую следует рассматривать как важный этап в развитии реалистического пейзажа. Всё сурово в этом пейзаже. Отсутствие деревьев, всякой растительности подчёркивает пустынность, заброшенность места, пишет Терновец. Колорит картины ещё усиливает это настроение. Красочная гамма сведена к коричневым, тёпло-зелёным, серо-жёлтым тонам. Журиков в этом произведении выступает родоначальником реалистического пейзажа. Он поднимает значение пейзажа как самостоятельного жанра. Кроме того, Журиков создаёт замечательную серию портретов душевнобольных, среди них безумный, одержимый манией воровства. Образы эти овеяны какой-то возвышенной грустью, носят отпечаток той высокой гуманности, которой проникнуто отношение художника к сломленным, потерянным человеческим существам. К несчастью, серьезная болезнь не позволила художнику реализовать все таланты. В феврале 1823 года он слег в постель. Посетивший его в декабре 1823 года Де Ла Круа записывает в дневнике «Сегодня вечером я был у Жирико». Какой печальный вечер. Он умирает. Его худоба ужасна. Его бёдра стали толщиной с моей руки. Его голова, голова умирающего старика. Какое ужасное изменение! Возвратился домой полный энтузиазма перед его живописью, в особенности этюд головы карабинера. Помнить о нём это указывающая веха, прекрасные этюды, какая крепость, какое превосходство! и умирать рядом со всеми этими работами, созданными во всей силе и страсти молодости, когда не можешь повернуться ни на палец в своей кровати без чужой помощи. Жарико умер 26 января 1824 года в возрасте 33 лет.